Житие преподобного Давида. Святой и преподобный Давид был прежде разбойником и, живя в пустыне Ермопольской, причинял много зла, многих убивал и был так злобен и жесток, как никто другой. Под своим начальством он имел человек более тридцати, разбойничавших вместе с ним. Однажды, сидя с ними на горе, раздумался он о своей жизни — и вспомнив сколько зол и бедствий причинил он людям весьма убоялся бога оставив всех бывших с ним разбойников он пошел в монастырь когда давид постучался в ворота вышел привратник и сказал ему чего ты хочешь давид ответил хочу быть чернорисцем привратник пошел и поведал о нем игумену. игумин вышел к нему но видя что он человек старый сказал «Не можешь ты быть здесь, потому что братья много трудятся и живут в великом воздержании. Ты же иного нрава и заповедей монастырских не можешь исполнить». Давид продолжал умолять принять его в монастырь. «Все, что прикажете мне, сделаю, — говорил он, — только примите меня». Игумен отказывался, говоря, «Не можешь ты жить с нами». Тогда Давид сказал Игумену, «Знай, отче, что я, Давид, начальник разбойников». Пришел уже к вам для того, чтобы оплакивать грехи мои, и если же ты не захочешь принять меня, то клятвенно обещаю вам, что пойду обратно, приведу с собой своих разбойников и всех вас перебью и разорю, монастырь ваш». Услышав это, игумен принял Давида в монастырь и постриг его выноческий чин, и начал Давид подвязаться в воздержании и обучать себя смирению. В скором времени он превзошел добродетелями прочих чернорисцев в монастыре и служил всем на пользу своим житием и словом. Однажды, когда Давид сидел в келье, ему явился архангел Гавриил, говоря ему, «Давид, Господь простил грехи твои, и будешь ты отныне творить чудеса». Давид отвечал ангелу, «Не могу поверить, что так скоро простил мне Господь грехи мои, ибо они весьма тяжки и многочисленнее песка морского». Архангел сказал ему, «Я, Гавриил Архангел, который не пощадил и Захарию, когда тот не поверил словам моим, но связал язык его в наказание, чтобы он уверовал сказанному мною, «Тебя ли пощажу? Итак, отныне будешь нем». Давид поклонился и сказал ангелу, Когда я был разбойником, творил беззаконные дела и много проливал крови, тогда ты мне не связывал языка, не возносившего славы Богу. А теперь, когда я восхотел служить Господу и приносить Ему хвалу, ты связываешь язык мой, чтобы не произносить мне слов. Тогда ангел сказал, говори, но только тогда, когда славишь Бога и молишься Ему во время правила, а все остальное время да будешь безмолвен». Так, наказав его, ангел отошел от него. Давид воздал благодарение Богу о прощении и согрешении своих. После этого он благодатью Божию сотворил много чудес. Слепым возвращал зрение, восставлял хромых, исцелял бесноватых. Воспевал он песнопение Богу в церкви на молитве, но никаких других слов произнести не мог. Прожив таким образом много лет всем в назидание, Он представился ко Господу и ныне предстоя ему немолчно молится о нас. Молитвами его да получим и мы милость Господа.